Глава 4. Несмотря на важность ритуалов в книге, которая принесла Филиппу состояние, в повседневной жизни он их практически не соблюдал. Так что сам себе удивился, когда утро понедельника вышло у него почти церемониальным. Он снова забыл убавить на ночь отопление и, проснувшись, сбросил одеяло, чтобы чуть охладиться, и принял позу изваяния на средневековом надгробии. когда же наконец оделся, то строго в чёрно-белое. Белые трусы и носки от Хельвина Кляйна, черные брюки с добавлением лайкры и эластичным поясом, черные кроссовки и купленные в Харатсе белый свитер из шанили. Потом в отрешенно благочестивом спокойствии дождался пока закипит чайник и заварил себе чай из пакетика. С вдумчивостью Авгура принюхался к молоку и отверг его, положил белого сахара, и помешал двенадцать раз противосолонь. Обхватив чашку двумя ладонями, отнес ее к воротам, и там принялся размеренно отхлебывать, устремив взорно оцеревший пейзаж, отрицавший какие бы то ни было надежды на весну. Вопреки внешней безмятежности, он был не так уж уверен в себе. Скорее, осторожен, как будто нёс хрупкий, выдатый из стекла шар с легковоспламеняющейся жидкостью. как будто сам он и есть, этот шар. Через некоторое время его пробрала легкая дрожь. Должно быть, от порыва холодного ветра с пустоши. Тогда он осторожно внёс себя обратно в дом, просунул голову в цепочку амулета, заправил его под свитер и принялся зарабатывать свой миллион фунтов. На этот раз всё было иначе. Начать с того, что возникла проблема с рабочей позой. Текст Покета Доброчеста появлялся на экране только когда амулет всей поверхностью прилегал к груди Филиппа, а поскольку Филипп, печатая слегка, наклонялся вперед, то амулет повисал свободнее, и трансляция прерывалась. Филипп попробовал печатать, откинувшись назад в кресле, но работать в таком неестественном положении было совсем неудобно, и очень скоро у него заболели руки. В конце концов, его осенила идея обвязать поперек груди пояс от халата, чтобы удерживать амулет в нужной позиции, и это вроде бы сработало. Кроме того, самим текстом тоже шло туго. Когда Фелип писал пожалуй, точнее, надо бы сказать принимал темную энтропию, слова покита захлестывали экран таким стремительно поднимающимся потоком, что пока Мёрд Стоун переводил верхние строчки, следующие напирали на них снизу, непрестанно формируясь из вихрящегося чернильного сумбура. На этот же раз текст полз паузами, вычеркиваниями, переписываниями по ходу дела. В иные моменты Филипп боялся, что догонит его, вычерпает все, сколько есть раньше, чем поспеет следующий кусочек, что придется выдумывать самому. На счастье, до такого все же ни разу не дошло. Живые картинки тоже отличались. Как и прежде, они были тут, рядом, в одном щелчке. Только скоси глаза. Невообразимые, жуткие, потрясающие. За пределами обычных человеческих представлений о возможном. Но слегка тусклее, чем в первый раз. Словно бы кинопроектор работал на меньшей мощности. И голос Покета звучал чуть иначе. Юмор у него стал слегка вымученным, снова и снова сбивался на скороговорку комика, шутки которого порождены болью. Что было до некоторой степени оправдано, ибо Филипп писал, переводил, куда более мрачную темную повесть. После пяти часов работы он уже не представлял, откуда там мог бы появиться свет. В темной энтропии свет и тень распределялись почти симметрично. В главе одиннадцатой Морл выудил из генетического котла в недрах Чародейского университета первого Огнельта, отвратительного и мертворожденного. В 12 двенадцатой Кадриль посадил себе на руку стайку мотыльков размером с воздушного змея и принёс их в хижину приемной матери, чтобы ей было легче вышивать при лунном сиянии, запасённом в их крылышках. Во второй части Филип пока что не видел места для волшебного лунного света — как и для какого-нибудь другого источника света вообще. Было очень странно, что Покет заводит повествование все глубже во мрак, безо всякой опаски, без малейшего намека на сожаление. Скорее даже наоборот, почти охотно. Бог ты мой, как же стремительно разворачивалась история. Злосчастье за злосчастьем, без передышки. События, события, события. И все, как на подбор, жуткие и кровавые. Было ли тактической ошибкой то, что Покет описывал внутреннюю жизнь морловых фул? Было ли изъяном в логике сюжета то, что Грем словно бы знал то, чего знать никак не мог? А еще страннее было то, что он, Филип, сохранил способность думать на эти темы. Что даже пока руки его летали над клавиатурой, он мог отстраненно оценивать разворачивающуюся историю. В первый раз ничего подобного не наблюдалось — Тогда он был недвижен и нем, простой приемник, глухой к требованиям желудка мочевого пузыря мозга. Не то теперь. Возможно ли, что он приобрел какую-то власть над событиями? Не дай боже. Но страннее всего был перерыв. Очень длинный перерыв. На 101-й странице к Филиппу начали пробиваться какие-то звуки из его мира. Целая череда звуков. словно кто-то упражнялся в игре на тромбоне с сурдиной. Филипп попытался игнорировать их. Он находился как раз посреди сцены, в которой Страмер Огарт находит звенящую руну. Но не смог. Тогда он развязал пояс халата и высвободил амулет. Это было все равно, что оторвать у себя кусок тела заживо. Экран застыл, двигающиеся картинки остановились. В правом ухе раздался звон теряемых денег. а потом мозг зашелся в ошеломлённом «Что, что, что?». В ванной комнате кто-то был. Филипп встал, пересек лестничную площадку, рывком распахнул дверь и увидел натягивающего штаны Покета Доброчеста. В комнате стояла едкая вонь. «Всегда хотел опробовать эту штуковину», — сказал Покет. «Свиток с подтиркой — такие годная мысль. Мягкая бумажка — чуд какое-то». Он заглянул в унитаз. «А как вы теперь убираете? Вот этим вот!» Он нажал на угадный рычажок спуска и с воплем отскочил, когда хлынула вода. «Ух ты! Все уплыло! Ловко придумано! А там, откуда я, коричневая рыбка, животинка наземная! Ну, ты как тут, Марлстоун?» Даже на слух все еще не окончательно пришедшего в себя Филиппа бодряческая живость в голосе Грема звучала натянута. И выглядел Покет усталым и потрепанным. Подол плаща у него, видимо, слегка подпалился. «О чем тут спрашивать, о чем тут спрашивать? Цветюшка крепко, богат, как барсучье молоко. Хей, хо, да уж! Но сам-то как ты, Покет, слышу я, интересуешься ты? Рад тебя видеть, слышу я, ты восклицаешь. Но слышу ли? Нет и нет». «Вот холера, неужто я оглох?» «Я...» — начал Филипп. «Что? Как ты?» «А, да, я и забыл, что ты не человек, а решето с вопросами». «Вот-вот. Надо думать, Доберешься до... кто?» «Попутал меня с кем-нибудь из других приятелей Гремов, небось?» «Нет, нет, я просто не ожидал». Доброчест превратился в живое, пусть и мелкое воплощение чистейшей ярости. «Не ожидал, язви тебя! Не ожидал, Марлстоун! Мы заключили сделку, глазами и шарами поклялись! Я три ночи подряд, язвись, они не куковал у того дьявола нужника, или как вы там зовете эти ваши стыки? И ждал! Тебя дожидался! Слизничина ты этакая, задница ты козлиная! И еще полночи потратил, чтобы найти щель сюда!» Он пошатываясь шагнул ближе к Филиппу и свел большой и указательный пальцы белый и синими ногтями на миллиметр друг от друга. Я был настолько, вот на от того, чтобы призвать клятву на твою голову, чтобы у тебя глаза ослепли и причиндалы усохли. Он вдруг застонал и тяжело привалился к стене. Эй, сказал Филипп, с тобой все в порядке? Доброчест помолчал. Глаза у него были закрыты, веки похожи на скомканные лайковые перчатки. «В свинячью задницу! Какой там порядок? Видать, приплющило по дороге. Пересох весь, как бабушкины титьки. А отсюда можно пить?» Он кивнул на унитаз. «Нет, нет, погоди», сказал Филипп, «я тебе из-под крана налью». Вернувшись наверх со стаканом, он нашел доброчесто в кабинете. Тот сидел на узкой кровати, глядя на скринсейвер. Фотографию Минервы с высунутым, свернутым в трубочку языком, на котором лежала вишенка. — Козёл шерстомятый! — Покет взял стакан, жадно выпил и отёр рукавом подбородок. — Ладно, гони амулет. Вот прям тут возьми и отдай. Он под твоим барским кафтанчиком. Я отсюда чую. Давай же! «Много происходит такого, чему мне пора положить конец». Филипп рефлекторным, нерассуждающим жестом поднял руку к груди. Прижал к себе амулет. Но был вынужден тут же и отпустить. Все это было как-то чересчур. Потрясённое лицо Страмера на краю поля зрения. скрип пера, Голос Покета, диктующий ещё не переведённые строки. И сам Покет... Враждебно сидящий тут, в комнате. Чудовищное осложнение. «Нет», — выпалил Филипп внезапно сам для себя. «Что? Нет, не нет. Ну, то есть, я не понимаю, почему теперь? Мы же, я не знаю, всего на половине книги, даже меньше. Мы, я должен закончить, обязательно. И ты ж сам не диктуешь через амулет. Вот прямо сейчас разговаривал». «Зачем тогда отбирать-то? Боже, Покет! Ну ты же не можешь! Мы попали на миллион фунтов! Полно тебе! Что стряслось?» Грем по-куриному наклонил голову на бок. Его старые глаза закрылись и открылись вновь. «Это что такое сейчас вылетело из дырки у тебя на роже, Марлстоун? У кого из нас мозги съехали? У тебя или у меня? Ты вообще о чем? Книга?» «Какая книга! Мы написали твою проклятущую книгу! Сделка закрыта с моей стороны! Даже не пытайся морочить мне голову, придурок! Я сильнее, чем кажусь с виду!» Филипп ничуть и не сомневался, что это чистая правда, а потому перешел к мольбам. «Ну, пожалуйста, давай закончим вот эту книгу. Я ни о чем большем не прошу, честное слово. Ну, сколько это займет? Десять часов двенадцать?» Ну разреши мне оставить его у себя, пока не закончим, ради всего святого. Дай мне довести ее до конца. Совинные глаза Грема расчетливо заблестели. Наконец он произнес: Тебя слушать, аж червяки в голове заводятся. Закрой пасти, помалкивай, пока я попробую разобраться. Он словно бы заснул секунд на шесть, а когда проснулся, сказал: Возможно, меня переклинило. Морл мог меня считывать. С него останется. Он немного погудел себе под нос, а потом добавил. — Марл Стоун, положи руки на голову. — Ну, давай же. — Ага, отлично. — Так и держи, пока я еще раз ненадолго наведаюсь в твой сортир. Понял? — И глаза закрой. — Отлично. — Когда я вернусь, то хлопну в ладоши. Тогда можешь открывать. Усек?" Филипп кивнул. «Ну, давай тогда, закрывай!» Филипп повиновался. Почти сразу же после этого раздался громкий стук. Доброчест вернулся в комнату и снова сидел на кровати, на этот раз скрестив ноги. Он передернулся. «Как же меня плющит с этих туда-сюда! А ведь, зараза, не приходилось бы, кабы все по-честному! Но мы все таки тут, а значит, вешки мне еще не перекосило!» Так что это за болтовня такая о книге? Новую начал, что ли? Что ты спрашиваешь-то? Сам знаешь. Сам же мне и рассказывал. Диктовал. Ради всего святого, Покет. Ты ж сам вел передачу. Десяти минут не прошло. Через амулет. Да, да! Вот почему ты никак не можешь... Грем резко выбросил вперед руку с выставленными указательным пальцем и мизинцем, целя в горло Филиппа. Трахею Филиппу сплющило. Голос превратился в писк и оборвался вовсе. Мышцы собственной шеи душили его. «Второй раз ты уже говоришь, что я чего-нибудь не могу. И если тебе дорога дыхалка, лучше не повторяй в третий. А не то я тебя так и оставлю с заткнутым, а сам пойду домой. Усек, кивни!» Филипп, у которого уже глаза из орбиты лезли, кивнул. Доброчест опустил руку и терпеливо подождал, пока Филипп снова обретет возможность дышать. Грем поднялся на ноги и стоял, разглядывая Минерву. «Зачем она это делает?» Уф, а, Она э, только что высосала косточку, не раздавив и не помяв саму вишню, и показывает мне, что та все еще целая. Просто, ну, типа фокуса. Уж не сомневаюсь. Небось...» «Много лет практике понадобилось, а?» Филипп промолчал. «Ну вот и ладненько», — сказал доброчест. «Это книга. Напомни-ка мне, на чем ты остановился? То есть мы? На чем остановились мы?» «В том месте, где Страмер находит... Случайно находит звенящую руну. Страмер. Страмер Огарт, да. Но я, само собой, не... — Я случайно не упоминал, сколько ему лет? Э, — Кажется, восемнадцать. — Постой, проверю. Филип потянулся к клавиатуре и нажал на пробел. Лицо Минервы сменилось половинкой страницы текста. — Нет, семнадцать. Честно говоря, у меня из головы все очень быстро улетучивается. Ты в таком темпе гонишь? Он повернулся и увидел, что Покет стоит рядом, глядя на экран. И его древние глаза полны ужаса. Выглядит, как будто сухо дохлых козявок насыпали и граблями в ряды разровняли. Это только у тебя письмена такие? Или у вас у всех? Ну, у нас есть разные фонты. Я чаще всего использую Times New Roman, его Microsoftную версию». Еще вот Arial очень популярен. И не шевелятся? Сколько я не смотрю... не шелохнуться даже. Они все мертвые. Филипп уставился на него непонимающе, но потом до него дошло. «А, ну да, нет, у нас и никак у вас. Когда я пишу, слова сразу закончены. Они потом не извиваются и не ползают, как твои. А ну, напиши что-нибудь». «Ты имеешь в виду дальше в книге? Можно, да?» «Нет». — резко ответил Покет. — Просто напиши первое, что придет в ночной сосуд, который ты называешь головой. Нет, постой. Пиши вот что. Покет Доброчест стоит рядом со мной. Филипп под пристальным взглядом Грема застучал по клавишам. На экране заковыляли слова. — Чтоб мне сохнуться. пробормотал Доброчест. — Все равно, что по могильным плитам стучать. Вот уж не думал. Он на миг повесил голову, а потом братяжно выдохнул через ноздри и снова уселся на кровать. «Что там теперь говорится?» «Что? Там все еще сказано, Покет Доброчест стоит рядом со мной?» «Ну да, конечно». Доброчест несколько раз медленно кивнул. Потом уперся локтями в колени, опустил голову и пробормотал что-то, чего Филипп не разобрал. Через минуту он снова поднял взор. В глазах его что-то изменилось. Филипп не мог бы подобрать слова, чтобы описать, что с ними произошло. А когда Грем заговорил, голос его тоже звучал иначе. В нем появились нервные, опасливые нотки. «Ладно, к делу. Давай немного вернемся назад. Что там было перед тем, как мы добрались до Страмера-Огарда?» Филипп озадаченно нахмурился. «Ты разве не...» а, «Ладно, прости». «Словом, ты повел Гремовскую экспедицию в бродячие утёсы на поиски четвёртого устройства, прямиком в Морлову зиму. Это было блестяще, но ну, то есть жутко. Когда с графин замерзает до смерти, по мне, поразительные силы отрывок». Доброчест вскинул бледную руку, и Фелеп умолк. Не на шутку встревожась, он видел, что Грем обхватил себя руками и, весь скручившись, со стоном раскачивается взад-вперёд. «Покет, что с тобой?» Грем снова шумно шмыгнул носом и несколько раз медленно покачал головой. Филипп ждал. Его подмывало сочувственно положить руку на плечо Покета, но почему-то он не мог себя заставить. Наконец Грем вздохнул и выпрямился, стискивая колени бледными тощими руками. «Ладно, слушай. Страмеру Огорду на ваши деньги пятнадцать». Не семнадцать. Пятнадцать. О, понятно. Сейчас исправим, не проблема. Да чтоб тебя, Марлстоун, слушай! Я никогда не вел никаких клятых экспедиций к бродячим утесам. Даже близко не подходил и не стремлюсь. Оттуда еще никто не возвращался в своем уме. Ого! Поразительно! Как живо ты это все вообразил! Потрясающий покет! Я серьезно!» Если Филипп надеялся смягчить сурового гостя комплиментом, то немедленно был выведен из этого заблуждения. «Ничего я не придумывал, задница ты этакая!» «Не придумывал?» «Нет! За кого ты, дубина стейросовая, меня принимаешь?» Но совершенно сбитый с толку Филипп показал на экран. «Это тогда что такое?» «Как насчет? «Опять ты за свое? Вечные «что, да что, да что» язвись они. «Скажу тебе, что, Марл Стоун! Ты, гром, тебя разрази! Пишешь что чего пока еще не произошло! Еще. Это слово ты знаешь? Еще. Лексикограф в голове у Филиппа отметил какое-то странное и сложное коротенькое слово. От повторения оно словно бы лишалось смысла, превращалось в просто звук, вроде шипения от боли. словно на кнопку наступил. Еще, Но сказал он всего-навсего, «А это плохо?» Невинный вопрос, превративший Покета доброчеста в крошечный, но страшный вихрь острых крючков с синими когтями, рвущимися к горлу Филиппа. Филипп завопил от ужаса и, спотыкаясь, ринулся вниз по ступеням, к дверям. Но Грем уже ждал его там.